Глава шестая. Одержимость. Думаю, многие когда-то мечтали или нет, скорее фантазировали найти кейс с миллионом долларов. Фантазия не избыточная, хотя бы потому, что в стандартный кейс входит лишь семьсот тысяч. Но не будем придираться, пусть чемодан. на колёсиках, чтобы не надорваться, таща до дома найденное богатство. Вопрос в том, что дальше? Публично объявить о находке само собой нельзя. Развитие информационных технологий изменило наш мир не меньше, чем приход системы. Возможно, в 90-е, когда государство далеко не так плотно контролировало финансовую сферу, такая находка действительно открыла бы путь в светлое будущее, но для начала эти деньги требовалось легализовать. Где-нибудь в США доллары принимают в магазинах. Это позволит решить проблемы бытовых расходов, но в банк их не положишь, и находка не позволит почувствовать себя богатым. Нельзя взять и потратить больше суммы, с которой ты заплатил налоги, если ты не дурак, конечно. Иначе рано или поздно к тебе придут скромные государственные служащие и начнут задавать неприятные вопросы по итогам которых деньги и незаконно приобретённое имущество уйдут в бюджет, а незадачливый везунчик отправится в тюрьму. Не от хорошей жизни преступники хранят миллиарды по квартирам, закапывают клады или открывают сети прачечных. Впрочем, последнее шаг в нужном направлении. При правильном подходе можно лет за 5-10 пропустить их через кассу, заплатить налоги, закрыть бизнес и дальше спать относительно спокойно, в надежде, что тебя никогда не найдут. В России чемодан с долларами даёт ещё меньше возможностей, ведь деньги нужно сначала обменять. Банки делают это лишь по паспорту и зададут вопросы о происхождении богатства, а нелегальные обменники крышуются бандитами или полицией, что даже хуже. Попытка вывезти чемодан за границу имеет мало шансов на успех, так что деньги разлетятся по тенникам, а гражданин Карейка сможет тратить их лишь иногда, доставая пару тысяч. И, конечно, ему придётся работать как и раньше, потому что налоговая в нашей стране тоже действует весьма неплохо. И вопросы задаёт примерно схожие. Не говоря уже о том, что большие деньги редко появляются из воздуха. Их будут искать прошлые хозяева, да и близким о подобном не расскажешь. Не каждый устоит перед соблазном, и даже если ты устоишь, то жена может взять чуть больше и купить шубу. Ребёнок сфотографируется на фоне пачек. За миллион тебя может убить даже лучший друг, особенно если работает за среднюю по стране зарплату. Речь тут идёт даже не о жадности, а о благополучии потомков на несколько поколений вперёд. Мысли о проблемах, связанных с неожиданным богатством, придут к нему уже позже. Поэтому сумка, набитая деньгами, мало чего стоит без возможности их легализовать. Попытайся случайный человек положить их в банк, и уже завтра счёт окажется заблокирован. В моём случае, однако, проблема куда проще. Сотрудничество с властями и приобретённые связи позволяют решить вопрос быстро и без лишних сложностей. Если у кого и нет проблем с реализацией валюты, то это у государства. Никто не будет спрашивать, где Россия взяла несколько дополнительных миллиардов. Я взял смартфон и нашёл забитый в память номер. Василий? Раздался голос президента. Добрый день, Владимир. Извините, что отвлекаю, но вопрос достаточно важный. Помните, мы обсуждали проблему финансирования. Кажется, я сумел их решить. Единственное, что потребуется небольшая помощь с легализацией наличных средств. Конечно, можно было обратиться не напрямую, а через куратора, но такой вопрос всё равно мимо главы государства не пройдёт, и зайдя с этой стороны, можно не сомневаться, что никаких проблем в процессе не возникнет. Платить налог на прибыль церковь в моем лице не собиралась. Итак, господин Иванов, давайте подобьем итоги: два миллиарда двести тридцать шесть миллионов четыреста сорок тысяч и еще двадцать долларов внесено наличными. Директор банка выглядел порядком уставшим, в отличие от меня его подобного рода суммы явно напрягали. Для меня же они были лишь ресурсом, да и вносились на счета церкви Каяна. И пусть у меня имелся к ним неограниченный доступ, стоило отделять доверенные средства от собственных. Впрочем, пока я использую их для пользы дела, никаких вопросов ко мне не возникнет. Тринадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов рублей на словах можно округлить, махнул я рукой, скажем до миллионов. Да, конечно, пятьсот сорок миллионов евро плюс суммы в пределах сотни миллионов в ряде иных валют. Вот список с полными цифрами, проверьте, пожалуйста. Я пробежался взглядом по бумагам, задержавшись на итоговой сумме – двести три миллиарда рублей с копейками. В долларах это будет порядка четырех миллиардов. Теоретически в мире порядка двух тысяч миллиардеров, однако разве что у первой десятки такая сумма есть в виде свободных средств? Просто на то, чтобы пересчитать такую гору денег, ушло несколько дней. даже с учетом счетных машинок и дополнительно привлеченного персонала. Впрочем, сверхурочная работа и расписки о не разглашении были оплачены более чем щедро, так что никто не жаловался, и никаких неприятностей вроде попытки ограбления не произошло. Все верно? Один из выделенных президентом финансовых специалистов, контролирующий происходящее, кивнул. Полезные люди и напоминание о том, что церкви потребуются собственные специалисты. Полагаюсь на вашу честность, господин Дубнов. Переведите оговорённые суммы строительным компаниям и 500 миллионов на счёт гильдии. Рублей, конечно. Мы же не в Америке. Да, верно, кивнул директор. Ну давайте сначала закончим с формальностями. Пожалуйста, подпишите здесь. На этот раз я внимательно изучил документ и только после этого поставил подпись, забрал пластиковую карту и наконец-то покинул банк. В приложении отображалось совершенно фантастическое число, которое надолго должно закрыть все финансовые проблемы. С золотом сложнее, особенно с учётом исторической ценности, так что его пока сложили в хранилище. Однако по предварительным оценкам, продажа золота могла принести ещё порядка 5 миллиардов. Трупы монстров переданы учёным, можно переходить к другим делам. А что ты? А что ты? Отчёты Бюрократия спасла этот мир, но однажды она его и погубит. Патриарх церкви Каина, владыка Мордора, глава российского отделения гильдии и наконец один из руководителей отдела. Я занимал высокую должность сразу в четырёх структурах, и пусть большую часть бумажной работы с меня сняли, ряд решений всё равно требовал моего участия, например, прошение об отставке. Татра, игрок, ранг Е, уровень 8. Вот, девушка положила на стол листок бумаги и малую карту возврата, заполненную, что характерно. Уверена, здесь она пригодится больше. Поднятие скелета я изучила, так что вернуть не смогу. Подарки не возвращают. Значит, ты всё же решила уйти? Да. Почему именно сейчас? Ты хорошо проявила себя после возвращения, взяла два уровня, изучила новый навык. Новички берут с тебя пример. Ты же знаешь, я не та, с кого стоит брать пример. За те 2 недели я 3жды оказалась на грани смерти, но не могла уйти. Сейчас, благодаря тебе, я могу больше не посещать миссии. С деньгами тоже неплохо, и я просто хочу спокойно прожить до старости. Имея шансы жить вечно, я ещё слишком молода, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Возможно, в будущем я вернусь, а пока мне нужно отдохнуть и всё хорошенько обдумать. И куда дальше? Я буду работать в гильдии, если, конечно, ты не против. С чего бы мне возражать? Этот вариант предложила Ева. Слышала вы опять сошлись? Верно? Не беспокойся, я не собираюсь вам мешать. Это ведь был просто секс, верно? На мгновение у меня мелькнула мысль о диктофоне, но затем я переборол параною. Даже если так, то что с того? Я не сожалела о случившемся и не стыдился принятого решения. Не любовь, если ты об этом, но и не просто секс. Я бы назвал это терапией. Терапия хорошее слово. Знаешь, тогда, почти погибнув второй раз, я действительно собиралась сдаться. Мне это действительно было нужно. Не ей одной, если говорить откровенно. Попытка добраться до алтаря изначально была авантюрой, в которой шансы добиться успеха едва ли превышали пару процентов. Конечно, я мог воспользоваться картой возврата, однако для этого нужно было окно, а с учётом ставок бороться следовало до конца. Так что миссия грозила растянуться на 3 года, и думать в таких условиях о верности Еве казалось крайне нерациональным. Столько не ждут И тут факт, что план сработал, настоящее чудо, из тех, что бывают преимущественно в детских сказках и у которых не бывает продолжения. Мне тоже, кивнул я, рад видеть, что ты в порядке. Я поставил свою подпись, а затем шлёпнул сверху печать. Давая статус вольного игрока, я изначально предполагал, что кто-нибудь в итоге уйдёт. Спасибо. Мне пора идти, но я думаю, мы ещё увидимся. Конечно. Улыбка девушки вышла слегка печальной, а в глазах мелькнула грусть. Однако я не стал её останавливать. То, что было правильно и уместно в другом мире, не подразумевало продолжения в этом. Иногда нужно сделать выбор, а сделав, менять его уже не стоит. Эксперименты я предпочитал проводить дома, там, где не предполагалось наличие скрытых видеокамер. Передо мной стояло пять баночек. В первых четырёх находилась божественная кровь, а в пятой йод. Размерами они схожи, а значит вмещают примерно по десять миллилитров жидкости. Не очень много, но в одном миллилитре двадцать капель. Получается, что у меня двести капель. Ну ладно, сто шестьдесят. Йод считать не будем. С учетом озвученных Кайном рекомендуемых доз, практически бездонный источник, распорядиться которым нужно правильно. Сильно сомневаюсь, что боги часто выступают в роли доноров. Ну давай попробуем. Тратить дефицитный ресурс на простое оружие было жалко, рисковать кинжалом Каина, например, как-то не хотелось. Я капнул на наконечник копья зеленоватой крови, и та медленно впиталась в металл. Внимание, оружие улучшено. Ранг не изменился, оставшись на уровне D+, но зато добавилось новое свойство. Копьё Ханумана. Ранг D+. Материал: скрыто. Длина: 2,2 м. Вес: 1,51 кг. Свойства: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Повышенная прочность 3 вызывает у обезьян рангом ниже, как я, инстинктивный ужас. Вызывает у обезьян рангом ниже, как я желание повиноваться приказам. Вызывает у насекометоидов рангом ниже, как я ощущение сильной угрозы. Хранилища маны, тысяча из тысячи благоволения Шивы. Последователи этого бога не посмеют напасть на обладателя данного оружия, владелец Василий. Ощущение угрозы Возможно, столь аккуратные формулировки связаны с тем, что многие насекомые воспринимают мир несколько иначе. Подумав, я добавил вторую каплю уже на древко. Внимание, оружие улучшено. Желаете изменить название копья? Да, нет. Изменение сути оружия позволяло подобрать название получше, однако смысла в этом я не видел, как и в дальнейшем переводе ценного ресурса. Тем не менее, я попробовал и иные варианты. Внимание, оружие улучшено. Внимание, оружие улучшено. Капля крови каждого из предков также вызвала сообщение, однако бонусы остались прежние. Обезьяны чувствуют угрозу и дрожат в ужасе, возможно, дрожат сильнее, чем раньше, или вырос радиус, но цифровые значения не приводились. А проверить на практике неизвестно, когда ещё представится случай. Разве что заказать подопытных из зоопарка. Мысль интересная, но подождёт. дополнять коктейль ещё и кровью великого и я не стал, бездумное добавление бонусов могло пойти и в минус. Зачем мне вызывать ужас у гоблинов, если мы будем сражаться на одной стороне против обезьян, например? Так что в идеале вообще стоило давать оружию бонус только против одного вида противников. Тем не менее, проверить эффекты крови великого и тоже стоило, так что следующим я достал другое. Полекс, некогда полученный от предателя. Пользовался я им редко, но оружие достойное и главное незапятнанное иной древней кровью. Кстати, свойство сквернения у него исчезло само собой вместе с изменением статуса культа. Внимание, оружие улучшено. Молот монстров, ранг Е+, материал неизвестный металл, длина два метра, вес три с половиной килограмма, свойства. Оружие системы позволяет владельцу поглощать пятьдесят процентов духовной и жизненной силы жертвы. Прочность три. Это оружие чрезвычайно сложно разрушить. Вызывает у гоблиноидов, в зависимости от их силы, ужас, ярость или жадность. Иначе говоря, возможны варианты: слабые будут бояться владельца, а сильные жаждать заключённой в капле божественной крови могущества. Впрочем, даже страх может спровоцировать не только на бегство, но и на атаку. Ладно, с оружием пока закончим. Пить или не пить? Вот в чём вопрос. Причём вопрос вечный. Одна капля на стакан воды позволяла получить пригодный для употребления природный эликсир, однако проверять его чудодейственные свойства я не собирался. Вообще данный концепт слегка противоречил тому, что я знал из уроков биологии, однако магия в ней тоже не укладывалась. Словом, если выпить крови могущественного существа, то результатом будет появление в тебе части новой родословной. Скажем, кровь великого И не только наделит меня бонусом, но и сделает куда ближе к гоблинам, попутно упрочив связь с божеством. В таком случае пить кровь ещё живых богов, вроде сбежавшего Изура, будет достаточно опасно. Да и с Каеном в свете предупреждения Шивы сближаться не самая лучшая идея. Сейчас наши отношения достаточно гармоничны, но если изменения продолжатся, то моя личность может оказаться своего рода якорем. Впрочем, на данном этапе эти опасения всего лишь паранойя. Что касается остальных трёх флаконов, то бонусы не стоили приобретения трёх мусорных родословных. Мысль о родстве с обезьянами меня не напрягала, скорее я просто не хотел обзавестись хвостом и блохами. А вот пауки тут явно были лишними. Несмотря на всю мою любовь к западным комиксам, существовал способ сжечь чужую родословную, использовав её для пробуждения собственной, но я подобными талантами не обладал, да и эксперименты, как говорится, нужно проводить на наименее ценных членах общества. Впрочем, срока годности у до предела насыщенной энергией крови нет, так что к этому вопросу можно будет и позже вернуться. Например, если появится возможность наложить лапу на алтари павших врагов, один из достаточно очевидных вариантов. Пусть Каин и не спешит делиться стратегическими планами, но вряд ли захочет сидеть в обороне и ждать, когда за его головой придут старые враги гоблинов, куда вероятнее, что вскоре война продолжится, но уже на чужой территории. Вопрос лишь в том, какая роль в этом плане будет отведена игрокам, время покажет. Сложно использовать карту, не понимая в полной мере механики ее действия. Чем, например, карта питомца отличается от рабской и почему ее ранг выше? Идея засунуть туда вора на неплоха, но если кольцо в нее не влезет, то имеет ли она вообще смысл? В сумке роботарговца птички не хуже, а в качестве статуэтки он вообще становится на редкость неприхотлив. Активировать идентификацию. И снова неудача. Вопросительные знаки сохранились несмотря на наличие статуса владельца, а информация оставалась достаточно скудной. Позволяет хранить внутри питомца неизвестно. Такого рода описание вызывало лишь раздражение. Ранг карты не так уж высок, однако система не торопилась выдавать дополнительные пояснения. Возможно, их просто не существует. Вряд ли, скорее дело в уровне моей идентификации. Давно стоило повысить навык, но постоянно находились более приоритетные вещи. Недостаток универсального пути развития. Сложно стать мастером сразу в нескольких путях. Впрочем, система позволяла уйти от специализации. Вопрос лишь в том, сколько тебе придётся ради этого убивать. Василий, о великий Каин, мне нужны подробности. Молю тебя, помоги опознать карту. Я посмотрел на лежащую передо мной карту, дожидаясь какого-нибудь результата, и пауза затягивалась. Кажется, фокус не удался. Ну и ладно, пробормотал я. Нет так нет. Каин, ты как тот мужик из анекдота про лотерейный билетик. Может, дашь мне хоть один шанс активировать идентификацию? Внимание! Вас посетило озарение. Каин, Карта питомца, ранг D, тип карта питомца. Описание: позволяет хранить внутри питомца свойство контракт. Позволяет заключить контракт с живым существом, превратив его в питомца. Прочность ошейника: ранг питомца не должен превышать ранг карты. В случае превышения существо сможет обрести свободу и обратиться против хозяина. Привязка устанавливает духовную связь между питомцем и хозяином, позволяя мысленно общаться в радиусе 70 м. Согласие питомца требуется только при наличии параметра Интеллект. Возврат в кэрдл 10 ПС позволяет отозвать питомца вне зависимости от расстояния. Сбруя позволяет хранить вместе с питомцем некоторые элементы снаряжения, их вес обнуляется. Последнее дыхание. Тяжело раненный питомец может вернуться в карту, если находится в радиусе 5 метров. Диагностика. Владелец карты может видеть состояние питомца. Многоразовость. В случае гибели питомца возможна очистка и повторное использование карты, но с каждым разом шансы на успех уменьшаются. Стазис. Находящееся внутри существо замирает во времени. Кара, хозяин может наказать питомца больью. Питомец нет. Резерв ноль из десяти. Владелец Василий. Спасибо. Ты не в курсе, я смогу хранить в карте пространственный артефакт. Трать эти смски, я не стал. Как показала практика, даже одной достаточно для привлечения внимания божества, а дальше хватало и голосовых сообщений. Практически молитва. Мало кто подаёт прошения к высшим силам в письменном виде. Каин, если кольцо ниже рангом, так что должно получиться. Но вот с грузом внутри могут возникнуть проблемы. Если его будет слишком много, то лишнее просто выкинет наружу. Слишком много Уточнил я, Каин, больше, чем потенциальный вес сбруи. В случае с вороном может быть килограмм, но такие вещи лучше проверять на практике. Дилемма. Вообще говоря, удобство удобством, но я уже не был уверен, что стоит тратить такого рода возможность на ворона. Можно обзавестись дополнительным козырем, которые, как известно, лишними не бывают. К слову, я ведь могу получить и другого питомца. Не подскажешь нюансы? Каин. Помнишь, было аниме про вечно молодого мальчика, носящего на плече электрическую белку? В общем, тут принцип такой же. Тебе придётся избить выбранную нужную зверюшку до полусмерти, ну или найти кого-то разумного и договориться. В этом плане тот же легион мало чем отличался от человека, например, или гоблина. Хотя воспринимать кого-то из них в качестве питомца было затруднительно. Впрочем, термины системы достаточно условны. В данном случае 64 процента, и с тем же успехом это могла бы быть карта контракта, например. Тогда, возможно, ты выделишь мне костюма ужаса, Кайен. У тебя не получится избить до полусмерти того, кто и так почти мертв. Я мог бы приказать подчиниться, но я и без того выдал немало авансов. Еще немного это могут счесть нарушением правил. Поговорим о награде, когда решишь вопрос с храмом. Строительство шло ударными темпами, так что ждать оставалось очень и очень недолго. Ладно, а как насчёт Кира? Мне бы пригодилась его помощь. Каин, это невозможно. Ты ведь и сам понимаешь, почему я его забрал. Неужели ты сам захочешь отнять у него шанс возвыситься и стать божественным зверем? божественный крысой, если выражаться точнее, но в будущем его положение может оказаться даже выше моего, если, конечно, он не умрёт в процессе. Тогда что насчёт компенсации? В твоих башнях должны оставаться и другие призраки. Тем более, что для переноски хватит сумки, а для контроля функционала церкви. Каин, башню я зачистил, но в теории это возможно. Дай подумать. Хорошо, я найду тебе кого-нибудь подходящего. Однако мне нужно немного времени, и договариваться будешь сам. Внимание! Вы получили личную миссию Компенсация. Осталось до начала 8 часов. 3 2 1. Я ожидал переноса, но ничего не произошло. Лишь таймер обнулился, а передо мной появилось очередное сообщение. Внимание, вы находитесь в зоне локальной миссии Компенсация, ранг F. Описание: до наступления утра найдите и заключите договор со ждущим на крыше призраком. Награда: союзник, слуга или пидомец. Наказание: вы потеряете этот шанс. Скрывать от Евы наличие миссии я не стал, так что, несмотря на поздний час, она не спала и, подозреваю, собралась дождаться моего возвращения. И неладное почувствовала сразу, бросив взгляд на настенные часы. "Ты всё ещё здесь?" констатировала Ева. "Что-то не сработало? Просто призрак рядом. Ты не получил миссию?" "Нет. Но раз так, то я, пожалуй, прогуляюсь вместе с тобой. Ты ведь не возражаешь, дорогой?" "Как скажешь. Не стал спорить я, всё равно бесполезно. Тогда я возьму пачку соли. Только помни, что призрак нам нужен в целом виде. Спустя пару минут мы уже направлялись наверх, по лестнице. Пусть ситуация не предполагала возможности отключения лифтов, рисковать не хотелось, тем более что пешком получалось даже быстрее, и даже так мы опоздали. Внимание, задание расширено и обновлено. Ранг задания повышен. Локальная миссия Компенсация, ранг Е. Описание: В ваш мир проникла злая сущность. Найдите и уничтожьте, изгоните или подчините призрака. Награда вариативна. Наказания нет. Твою же. Я нахожусь в зоне миссии, сообщила Ева. Похоже, что-то пошло не по плану. Вариантов немного. Либо за нашим призраком появился ещё один, либо первый решил не ждать и захватил себе тело. Причём люди во сне практически беззащитны, так что его жертвой мог стать кто угодно, включая одного из трёх десятков игроков, населяющих ведомственное здание. И хорошо, если речь о захвате, а не о массовых убийствах. Внимание, общая тревога. Внимание, общая тревога. Как и ожидалось, оповещение не заставило себя долго ждать, поднимая жителей и вполне возможно предупреждая призрака, даже если он не слышит в прямом смысле этого слова, поднявшаяся суета от его внимания вряд ли ускользнёт. Ну и что будем делать? Надо найти эту тварь первыми, сказал я. Для начала проверим крышу. Принято. Поиск жизни. Волна прокатилась во все стороны, но интерпретировать её было сложно. Уж слишком много в этой сфере оказалось сигнатур, и который из них противник? Василий. Ну и что это значит? Каин. Накладка. Похоже, призрак попался излишней строптивой. Василий. И где он теперь? Каин. Извини, такого рода подсказки запрещены. Однако я уверен, ты справишься. Он слаб, напуган и не знает русского языка. Ну, вообще, зашибись. Спустя секунду зазвонил телефон, напомнив, что я давно не одиночка, а часть единой структуры, для которой решить такого рода проблему не так уж сложно. Да, я в курсе, я во со мной, подтвердил я, не останавливаясь. Скорее всего, призрак захватил тело одного из жильцов. Полагаю, с верхних этажей нужно провести эвакуацию и организовать отцепление. Одержимый явно будет сильно выделяться как по поведению, так и в магическом зрении. Блинк, полёт. Я переместился сразу через несколько этажей и завис над крышей. Вот только она, как я и опасался, оказалась уже пуста. Да и кого бы призрак мог здесь захватить? Какую-нибудь кошку, любителя полюбоваться на ночную луну, не состоявшегося самоубийцу? Я дотронулся до сумки, выпуская ворона и отправил его контролировать периметр. Впрочем, без того всё шло неплохо. На улице уже начали выбегать полуодетые жильцы, однако эвакуацию контролировали, и шанс на то, что одержимый избежит, крайне нивелик. По большому счёту мне даже не нужно ничего делать, достаточно просто немного подождать. Я на крыше, повторил я. Ева, скоро будет, но тут никого нет. Эвакуируйте всех. Скорее всего, одержимый останется в здании. Приём. Внимание, это не учебная тревога. Немедленно покиньте здание. Впрочем, народ у нас не особенно дисциплинированный и тревоги склонен игнорировать. Судя по тому, что я видел сверху, немалая часть жильцов всё ещё копошилась, не желая выбираться из тёпленьких кроватей. За спиной раздался грохот. Судя по всему, дверь на крышу оказалась заперта, но его это не остановило. Мог бы подождать меня. Ну извини. Красивая луна, давненько и не смотрела ночью на небо. Я обнял девушку за плечи, хотя ситуация была не самая подходящая, но зато так было теплее, а бегать и дёргаться сейчас не имело смысла. Внимание! Дай сюда рацию. Значит так, В здании находится призрак. Стены его не остановят, как и пули, так что всем срочно эвакуироваться. Идиоты, которые через 10 минут не покинут здание, будут разжалованы и отправлены по степи оленей в тундру. Если выживут, конечно. Гражданских ждёт привлечение к административной ответственности и штраф в 100.000 руб. Новое предупреждение сработало гораздо лучше, и спустя пять минут я уже знал, где искать потенциального противника. Активировать боевую форму. Седьмой этаж, номер квартиры не скажу, но подъезд второй. Пошли? Не думаю, что ломать двери хорошая идея. Просто подожди меня здесь, я быстро. Эй! Я подошел к краю крыши и спрыгнул, активировав в полет. Удар копья, и стекло рассыпалось, пропуская меня в квартиру. Спустя секунду в комнату вошла девушка. Идентификация: Татра, игрок, ранг Е, уровень 8, статус: одержимая. Татра была одета лишь в нижнее белье, но при этом в руке держала меч, и я непременно бы с ней справился, если бы клинок угрожал мне, а не был направлен на её собственное горло. Привет, Я с ходу перешёл на системный язык. Ты ведь меня понимаешь? Кто ты такой? отозвался призрак. Если бы я не знал статус о девушке, то по голосу или движениям вряд ли заметил неладное. Похоже, Каин не пожадничал и послал кого-то достаточно сильного, тот, кого ты должен был дождаться на крыше. Жрец, не думал, что ты найдёшь меня так быстро. Как видишь, нашёл. Как ты видишь ситуацию дальше? Я покончу с собой. Сомнительно. Если бы призрак действительно устраивал подобный исход, то он бы проделал это сразу, не тратя время на переговоры. Василий, не хочешь исправить свою ошибку? Каин, ты прекрасно справишься и сам. Зачем? Все хотят жить, даже те, кто давно мертвы. Так будет справедливо, отозвался призрак. Я заберу её жизнь. Ты ведь не отпустишь меня? Нет, но мы всё ещё можем заключить договор. Вечная служба ничуть не лучше смерти. Я забочусь о своих слугах. Твой предшественник овладел подходящим телом и вскоре превратится в божественного зверя. Я не верю тебе. Придумай что-нибудь получше. Зачем мне врать? Я готов поклясться именем Каина. Принеси мне ответную клятву сроком на 10 лет, а взамен я помогу тебе обрести тело. Мне нравится это тело. Она так похожа на меня в прошлом. Получается, призрак изначально тоже был женщиной, точнее таковой себя осознаёт его главная душа. Мелкие частицы права голоса и сознания не имели. Василий, что за ведьму ты мне прислал? Это лишь человек, напомнил я. Через 10 лет она будет старая и вся покрыта морщинами. На земле живёт 8 миллиардов людей, мы найдём тебе оболочку получше. Сейчас я скорее пытался спасти заложницу, чем заключить контракт с не слишком-то адекватным призраком, однако говорил правду. Пусть отдавать призраку разумных, а морально, но всегда можно подыскать варианты, например среди особо опасных преступниц. Получше? Не верю. Меня устраивает и это. Ты хочешь обмануть меня? Активировать разгон. Мир замедлился, позволив уловить момент, когда лезвие меча чуть отошло от шеи, давая мне шанс. Копье выстрелило вперёд, заблокировав клинок, а затем отбросив его в сторону. Переговоры явно провалились, так что я шагнул следом и практически не сдерживаясь, нанёс удар кулаком по голове. Это сработало. Глаза девушки закатились, и она рухнула, потеряв сознание. Вот только призрак вырвался из тела и бросился в коридор. Отпускать его было нельзя, однако я не успел. Тварь сжалась и проскользнула в щель под дверью, вылетев в коридор. Раскол Удар по замку сработал, личинку выбило ко всем чертям. Я пинком открыл дверь и с трудом сдержал ругательство, успев увидеть рассыпающегося кусочками протоплазмы призрака. Внимание, миссия завершена. Ева держала в руках пачку соли, сейчас уже наполовину пустую. Извини, я знаю, что план был иной, но Ева замолчала, изобразив раскаяние. Не стоит, ты поступила правильно. Я подавил раздражение. Призрака в любом случае нельзя было отпускать, ловить его по городу мы могли бы очень долго. Будет ошибкой обвинять в случившемся Еву. Впрочем, себя обвинять я тем более не собирался. Накладки случаются, никто не заставлял призрака покидать крышу, захватывать чужое тело, а потом пытаться сбежать. Возможно, позже удастся получить вторую попытку, и на этот раз попадётся кто-то более адекватный, насколько это возможно среди существ, собранных из десятков разнородных осколков душ. Это квартира. Здесь ведь Таня живёт. Ну, в смысле, театр Привычка называть друг друга по никам, игнорируя имена, была довольно распространённой среди игроков, и вполне логичной, ведь они исполняли роль позывных. "Верно", кивнул я, передая остальным, что ситуация разрешилась, можно возвращаться по квартирам. "Я пока проверю, как она там". "Ладно". Вернувшись в комнату, я убедился, что та-то дышит и положил ладонь ей на голову. Вряд ли её состояние вследствие удара, падения я проконтролировал. Скорее одержимость сама по себе не лучшим образом действует на организм, тем не менее, вести её в больницу никакого смысла. Целителей моего уровня там не водится. Исцеление маны я не пожалел, влив разом практически весь оставшийся резерв, так что этого слеховой хватило. Активировав истинное зрение, я убедился, что никаких патологий не наблюдается. Что что происходит, Вася? Проверься через систему. Всё в порядке? Да, статус зелёный. Ты что-нибудь помнишь? Мне снился кошмар. Та дросела, оглядываясь. Словно я, похоже, это был не сон. Верно, в тебя вселился призрак. К счастью, всё уже позади. Девушка задрожала, осознав, что в очередной раз чудом избежала смерти. Я передала сообщение, вошла Ева. Оу! Как она? Всё в порядке. Да, я сейчас татро встала и пробормотав насчёт необходимости одеться, почти бегом скрылась в ванной. Я проводил её задумчивым взглядом. Здесь ей оставаться нельзя, заметила Ева. Ремонтники приедут только завтра, так что Таня переночует у нас. Саму собой, кивнул я. Оставим присматривать за вещами Легиона. Твоего ворона, думаешь, он согласится? Да, думаешь, я соглашусь? Ка Ворон сидел на шкафу уже довольно давно, так что сюрпризом его появление не стало. Никто не спрашивает твоего согласия. Это приказ. Три кристалла. Никаких кристаллов. Сиди и охраняй. Утром мы вернёмся. Кар! Жадина, тиран! Подай жалобу в Европейский суд по правам человека. Я ворон. Значит, в Союз охраны птиц России. Однако после моего вторжения с улицы заметно дуло, а дверь не закрывалась. Перетерпеть до утра, устроившись где-нибудь на кухне, не можно. Только к чему такие жертвы? Татра вернулась уже в халате, но мне все равно пришлось подождать в коридоре, пока она переоденется. Как ни странно, ночь обошлась без скандалов или, что уже неудивительно, групповухи. Возможно, Татре вновь не помешала бы терапия, а Еве наказание за призрака, но жизнь все же не порнофильм. И сунся я с подобным предложением до утра мог бы и не дожить. Имелось у меня подозрение, что Ева в курсе щекотливости ситуации, однако спрашивать напрямую я не собирался. У такого рода признаний вообще нет практической цели, кроме эгоистичного желания облегчить совесть. К чему нарываться на комплименты? Моя совесть в этом отношении была чиста, так что спал я спокойно, и на диване, уступив кровать девушкам. Деньги и высокий статус приятные, но в некоторых аспектах раздражающие вещи. Имея миллионы, можно спокойно ходить по улицам, а вот с миллиардами уже сложнее. Риски растут, и теперь меня постоянно оберегали спецслужбы. В потоке машин можно было заметить охрану, среди прохожих наблюдателей, а наличие жучка стало стандартной мерой безопасности. В принципе, всё это не слишком мешало, банальная страховка. С учётом списка моих способностей прикончить меня вне рамок миссии задача не самая тривиальная. Несмотря на рост числа целителей и мировой спрос на их услуги почти не уменьшился, но ко мне теперь обращались редко, лишь в крайнем случае. Преимущественно потому, что плату я теперь брал не деньгами, а ответными услугами. Однажды Хотя тот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу. А до тех пор прими это как подарок. Так, кажется. Причём, как и в случае с мафией, отказаться тут уже не получится, даже если не все из пациентов осознавали серьёзность взятых на себя обязательств в полной мере. Впрочем, проблема была куда более широкая. По факту у нашего мира появились хозяева, и тем, кто считал себя таковыми раньше, предстоит подчиниться или же потерять всё. Правительства, финансисты или масоны, все они в конечном итоге смертны, в том числе и внезапно смертны. Впрочем, последнее не в меньшей степени относится и к игрокам. Приближалась дата открытия храма, и я снова погрузился в текучку: посещение гильдии, знакомство с новичками, тренировки, совещания и бумаги. Так что время для ещё одного вопроса я выкроил с некоторым трудом. Нет, нет, и нет. Возмутился легион. Я разумная птица, я золотой ворон. Уже то, что я заключил с тобой договор, великая честь. Как я могу опуститься до уровня какого-то питомца? Хочешь питомца? Заведи себе канарейку. Кульба в моих пальцах содержала кровь предка золотых обезьян, именно она была наиболее подходящей для питомца, в кавычках, потому что идея заключить его в карту вызвала протест. Я дам тебе три капли божественной крови. Кар! Всего три! Выпей их сам и покройся шерстью с головы до ног. То же вариант. Даже не обиделся я. Значит, тебя не интересует кровь богов. Интересует? Но всего есть предел, признал легион. Я могу дать тебе за неё 3, 2, нет, целый кристалл! Целый кристалл? хмыкнул я. Хорошо, хоть не половинку. Маленький кристалл, я щедрая птица. Ну как? Ты согласен? Нет, покачал головой я. Но могу сам добавить к сумме сделки пару кристаллов, ведь есть в этом мире вечные ценности. Нет! Я отказываюсь. Я решительно отказываюсь. Торг между нами был во многом притворным. Мы оба лишь прощупывали твёрдость намерений друг друга. Колхоз, конечно, дело добровольное, но я не собирался принуждать Ворона. Рано или поздно подвернутся и другие варианты. Ну, как знаешь. Кар! Ворон расстроенно посмотрел на пузырёк, но отступать даже не подумал. Тем не менее, я дам тебе три капли бесплатно. Бесплатно, понимаю. Тебе ведь тоже выгодно, чтобы я стал сильнее. Я согласен. Я на секунду подумал, что он начнет требовать плату за риск, но так далеко лейгий он все же не зашел. Залив банальной пипеткой в клюв оговоренные три капли, я отошел в сторону. Мне, мне нужно поспать. Не знаю, как долго. Разбуди меня, если наступит Рагнарёк. Что наступит? Извини. Но ворон уже сложил крылья, стараясь принять наиболее защищённую форму, а затем начал стремительно покрываться каменной коркой. Похоже, в ближайшие недели на его помощь можно не рассчитывать.